Весь день он внимал гудению в ушах, Уминая себе руки, Тихо здороваясь с самим собой, Ходил вокруг стола, Где белелось все еще неотправленное письмо, А не воображал опять Мгновенный захватывающий дух, Как перерыв в этой жизни, Взгляд вчерашней гости, Или слушал про себя Шорох Эммочки. Что ж, Пей эту бурду надежды, мутную, сладкую жижу. Надежды мои не сбылись. Я ведь думал, что хоть теперь, Хоть тут, где одиночество в таком почете, Оно распадется лишь надвое, На тебя и на меня, а не размножится, Как оно размножилось, шумно, мелко, нелепо. Я даже не мог к тебе подойти — Твой страшный отец едва не перешиб мне ноги клюкой. Поэтому пишу, это последняя попытка объяснить тебе, что происходит, Марфенька. Сделай необычайное усилие и пойми, пускай сквозь туман, пускай уголком мозга, но пойми, что происходит, Марфенька, пойми, что меня будут убивать. Неужели так трудно?